Глава 6. Тем временем пришло время долгожданного велопикника. Ехать было решено всем вместе на трех пролетках: На одной семейство Овчинниковых, а на другой ваня, Олег Иванович и груз в виде двухколесных машин. Дабы не будоражить раньше времени московскую публику, аппараты были укутаны в рогожу. Третья пролетка была предназначена для прислуги Овчинниковых, Марьяны, с корзинами для пикника. Уселся в нее и Яша, Олег Иванович впервые представил молодого человека публике как своего помощника. И вот настало утро 30 мая. Вчера Николка с Мариной завершили очередной учебный год. Это событие Овчинниковы отметили чаепитием, на которое был зван Иваня. Разговор за столом вращался вокруг предстоящего пикника. Марина говорила обиняками, намекая на загадочную подругу, жаждущую познакомиться с приезжими из Америки. Николка с Ваней были заинтригованы, но девочка отказалась выдавать какие-либо подробности. Оставалось ждать до завтра, и друзья не стали терять времени даром. До поздней ночи Николка с Ваней просидели в мастерской, наводя лоск на свои машины. Николка уже успела пробовать кикбайк и во дворе дома на Гороховской, и в Москве двадцать века. «Выезжать на улице девятнадцатого пока не рискнули». Хотя формально запрет на передвижение относился только к велосипедам, Олег Иванович строго-настрого запретил эксперименты. Последнее утро весны выдалось в 1886 году на редкость солнечным и теплым. Отправив Фомича искать извозчиков, Овчинниковы и их постояльцы окунулись в предпраздничную суету. На двор выносили корзинки с продуктами для пикника, а Николка и Ваня, одетые в приобретенные к этому случаю английские костюмчики с бриджами и круглыми жакейскими шапочками, Иван скептически ухмыльнулся, увидев эти головные уборы, но спорить не стал, вытаскивали из мастерской укутанные рогожие велосипеды. Жильцы-студенты охотно помогали. В слухе о том, что в доме теперь будет веломастерская, успели разойтись, и кое-кто из обитателей дома на Гороховской уже пытался наладить знакомство с передовым господином из Америки. Многие из жильцов Овчинникова учились в расположенном неподалеку императорском техническом училище. Велосипед же по праву считался здесь вершиной технического прогресса. Студенты с шутками и прибаутками помогали вытаскивать поклажу из мастерской и гадали, отчего громоздкие машины оказались такими легкими. Наконец прибыл Фомич с извозчичьими пролетками. Багаж увязали, все расселись по местам, и кортеж тронулся в путь. Да, ну и денек. Если отец хотел произвести впечатление на велосообщество Москвы, ему это безусловно удалось. Да еще как удалось! Надо было видеть, как расфранченные дамы и элегантные джентльмены уставились на нас с Николкой, когда мы лихо выкатили из аллеи на большую лужайку Петровского парка. Операция была проведена по всем правилам военного искусства. Сначала Николка был отправлен на разведку. Вернувшись, он отрапортовал, что бициклисты собрались на большой лужайке парка. Слуги разворачивают столы для фуршета, а публика рассекает по дорожкам вокруг лужайки на своих цирковых агрегатах. Так что мы дождались, когда на аллее будет поменьше народу, и разогнавшись ворвались в самый центр событий. Отец что-то кричал нам вслед «Да где там?» «Заставь дураков Богу молиться!» Центральная лужайка Петровского парка представляла собой круглую поляну с небольшим холмиком посредине, на котором примостилась уютная ажурная беседка. В беседке и легких полотняных шатрах вокруг суетились слуги, расставляли на столах блюда, корзины, бутылки, фужеры, столовые приборы. Над беседкой лениво колыхался транспарант с неразличимой надписью, а по периметру лужайки, по дорожке, в окружении двух рядов аккуратно постриженных кустиков двигалась шеренга велосипедистов. На глаз здесь было человек пятьдесят, и все как один на нелепых двух-трехколесных машинах. Одеты эти циклисты были так, что хоть сейчас в Государственную Думу. Темные костюмы тройки, котелки, даже цилиндры а кое-кто выглядел вообще как в фильме о Шерлоке Холмсе. Клетчатые костюмы с бриджами, высоченные шнурованные ботинки и викторианские кепи. Честное слово, у одного я даже трубку заметил. Дамы тоже были. Правда, они не рисковали усаживаться на пенни-фартинге, обходясь забавными трехколесками. Велосипед шестидесятых-семидесятых годов XIX -го века с большим передним колесом. Назван так из-за того, что на виде сбоку напоминал две лежащие рядом монетки, большую и маленькую, пенс и фартинг. В России такие агрегаты часто называли пауками. Велосипедистка сидела на таком механизме между двумя задними большими колесами, управляя маленьким передним с помощью длинного рычага, вроде ромпеля парусной шлюпки. В одну из таких циклисток я и врезался, когда с трудом увернулся от столкновения с громадным «в мой рост», Пеннифартингом под управлением бородатого господина в Пенсне. Думаю, лишь аристократическое воспитание помешало ему обложить меня с высоты своего сиденья, извозчичей бранью, а как он ухитрился не навернуться со своего аппарата, бог весть. Мне, впрочем, было не до того. Увернувшись от паука, я со звоном влетел в другое колесо, принадлежащее солидной, похожей на артиллерийский лафет машине которой управляла молодая дама в бежево-зеленом платье и изящном цилиндре с вуалеткой. Удар вышел не слабым. В последний момент я успел выжать оба тормоза, но скорость все равно была слишком велика. Трехколеска покачнулась, встала на два колеса, зависла на мгновение и величаво повалилась на бок. Дама огласила лужайку ультразвуковым визгом, а я, перелетев через руль, едва не грохнулся на бедняжку всеми своими пятьюдесятью-пятью килограммами. «Вы с ума сошли, юноша! Как же можно быть таким неосторожным? Смотрите, что вы наделали!» Я резво вскочил, и, что бы вы думали, передо мной стоял тот самый морской офицер, которому мы с Николкой дней десять назад носили открытки. Только сейчас он был не в мундире, а в спортивном костюме викторианского стиля. С бриджами, крагами и в Шерлок-Холмсовской круглой кепочке с пуговицей на макушке. Смотрел, впрочем, он также иронично. Не ушиблись, молодой человек? Иван, кажется. Я пробурчал что-то невнятное и сделал попытку кинуться на помощь пострадавшей в ДТП даме. Но там уже обошлись без меня. Вокруг нее суетились аж три циклиста, выпутывая несчастную из руин ее трехколески. Впрочем, насчет руин я преувеличил. Аппарат был цел, даже колесо, в которое я так лихо въехал, не пострадало. Дама отряхивалась и бросала на меня возмущенные взоры. И надо было оказаться таким олухом. Я сделал попытку принести извинения. «Простите, мадам, то есть сударня я не хотел, только он тоже виноват». И я кивнул на владельца паука. «Тормозить вовремя надо, а если ездить не умеешь, так и нечего браться». «Нет, ну в самом деле...» Выскочив на круговую дорожку, я слегка подтормозил и увидел, как справа на меня надвигается громадное колесо бицикла, а сидящий верхом на нем господин в цилиндре и пенсне судорожно вцепился в руль и останавливаться не собирается, даже рот открыл от удивления, с нижней губы свисала тонкая черная сигара. Вывернув влево и надавив со всей дури на педали, я выскочил из-под паука, а вот увернуться от встречи с дамским трициклом уже не смог. «Как же, по-вашему, молодой человек, я мог затормозить?» — возразила охаянный мною господин. «Видимо, он не вполне отошел от происшествия, и вместо того, чтобы поставить на место взорвавшегося сопляка, стал оправдываться. Если бы я предпринял попытку остановить колесо при посредстве педалей, то непременно опрокинулся бы прямо на вас. А если бы повернул, то никак не смог бы избежать столкновения с дамой». И он кивнул на пострадавшую, а слава богу потеряла интерес к моей персоне и наслаждалась вниманием спасителей, один из которых был в военной форме. А ведь точно тип в пенсне прав, а я значит выхожу идиотом. На пауках нет не то что ручных тормозов, вообще никаких. Педали насажены прямо на ось громадного переднего колеса и единственный способ тормознуть слегка попридержать их ногами. Но попробуйте-ка сделать это на скорости. Исход будет один. Полетишь через руль с высоты своего роста, а это уж поверьте, неприятно, особенно в пинсны и с сигарой во рту. Господа, господа, прошу вас извинить, моего сына. Мы с ним недавно в России, и он еще не вполне научился вести себя в обществе. Ага, а вот и отец. Он, конечно, не пытался угнаться за нами с Николкой, предпочитая прилично сопровождать семейство овчинниковых, передвигавшихся пешим порядком. Тем более, что на багажнике его роскошного круизера была пристроена корзина с прихваченной для пикника с нитью. Вот и пропустил самое интересное. Впрочем, мне от этого легче не будет. «Пап, да я не хотел. Кто же знал, что они тут все без тормозов?» Молчи, Иван», — строго осадил меня отец. Я послушно заткнулся. Что спорить, когда кругом виноват? Никол, ты-то хоть цел? Николка стоял в паре шагов в обнимку со своим самокатом. Он был ошарашен таким стремительным развитием событий и теперь пытался прийти в себя. В завале гимназист не участвовал, вовремя спрыгнув со своего финского пепелаца Я в очередной раз похвалил себя за то, что не поддался на уговоры посадить его на велик а то разгребали бы сейчас кучу малу в стиле Тур-де-Франс. «Какая у вас интересная машина, юноша!» А господин в цилиндре, похоже, позабыл об обиде и с интересом рассматривает мой аппарат. «Вон он, валяется на обочине дорожки, зарывшись рогами в траву. Ну да, конечно, интересно. Все же сто двадцать восемь лет развития техники чего-нибудь достоит». Да «Стоп-стоп, он что, поднять его намылился?» А какой легкий! Это просто невероятно! Неужели рама из таких тонких труб? А по виду и не скажешь. Ну, все, понеслась. Пострадавшая дама забыта, циклисты столпились вокруг нас, точнее наших великов. Лейтенант в первых рядах вон уже просит покататься. Да, точно! Отец с помощью яши снимает с багажника корзинку и помогает лейтенанту взгромоздиться на незнакомую конструкцию, а и стоя в стороне, наблюдают за разгорающейся суетой. «Ты хоть иногда будешь задумываться над тем, что собираешься делать», выговаривал сыну Олег Иванович. Пролетка тарахтела по булыжной мостовой садовой. Из открытых дверей, обжорок, проезжих обдавали волны запахов. Кислых щей, подгревшей каши застоявшийся чат давно непроветриваемого помещения. Над Москвой ползли серые низкие облака, к вечеру, похоже, собирался дождь. Ваня отмалчивался, он уже в десятый раз выслушивал упреки отца. Спорить мальчику не хотелось, тем более, что Олег Иванович был совершенно прав. Велопрогулка, задуманная для внедрения в велосообщество Москвы, началась с досаднейшего конфуза. Ваня, не справившись с управлением, протаранил трехколеску дочери московского обер-полицмейстера Козлова. К счастью, обошлось без травм. Барышня, правда, изрядно напугалась, но не пострадала. Происшествие списали на растерянность мальчика, впервые оказавшегося в столь блистательном обществе. Ну а потом поклонники бициклов окружили велосипеды новичков, робко и спрашивая разрешения прокатиться. А пришедший в себя Иван... Гонял по крутым склонам, демонстрировал резкие повороты, разгоны, торможения. Словом, все то, о чем почтенные члены общества велосипедистов Москвы и мечтать не могли. Даже пострадавшая дочка полицейского Чина с упоением прокатилась на Николкином самокате. Барышня хотела оседлать чудо-машину Олега Ивановича, но узкое бежево-зеленого бархата платье не позволяло подобных вольностей. Циклисты буквально засыпали Олега Ивановича вопросами. Особо выделялся среди московских знатоков двухколесного транспорта Юлий Александрович Меллер. В известной Олегу Ивановичу истории ему предстояло в 1893 году основать московскую велосипедную фабрику «Дукс». Один из крупнейших производителей велосипедов царской России. В начале 20 века на фабрике «Дукс» выпускали мотоциклы и даже аэропланы. Меллер был известен в Москве как спортсмен, изобретатель и почетный член основанного пять лет назад Московского общества велосипедистов-любителей. Опробовав машины гостей, изобретатель пришел в восторг. Было видно, что, дай ему волю, он прямо тут разберет агрегаты по винтику. Когда суета улеглась, праздник пошел своим чередом. Было все, что и полагается в подобных случаях. Речи, посвященные торжественному событию, закуски – и даже полковой оркестр. Марина представила мальчикам Варю Русакову. Девочка явилась на праздник вместе с Никоновым, который, конечно, не смог отказать любимой кузине. Все четверо беззаботно наслаждались пикником. Марина привычно подкалывала кузена и его приятеля, но мальчики отшучивались, настроение у всех было превосходное. Олег Иванович тем временем заводил полезные связи, Никонов представил его Александру Александровичу Лейтнеру, два года назад основавшему в Риге велосипедную мастерскую. Будущая велосипедная фабрика «Россия». Предприятие выпускало велосипеды типа «Паук», продавались они в основном в Лифлянской губернии. В Москву Лейтнер приехал по приглашению клуба и привез с собой два «Паука» собственного производства. Фабрикант, разумеется, был в курсе европейских велоновинок, да и сам подумывал о выпуске новейших безопасных моделей. А заинтересовал Лейтнера Николкин самокат. Да, велосипеды американцев были великолепны, но выпускать что-то подобное в Риге было нереально, а вот самокат «Кикбайк» казался весьма простым агрегатом. Лейтнер предложил 600 рублей золотом за невиданный механизм, но получил отказ. Олег Иванович заявил, что самокат — собственность Николеньки, а тот не согласится с ним расстаться однако обещал не откладывая выписать для лейтнера точно такой же когда об этом услышали остальные циклисты заказы посыпались со всех сторон скоро у олега ивановича уже был список из 18 известных персон готовых хоть сейчас приобрести новинку за предельно высокая цена одна тысяча рублей за велосипед никого не отталкивала собравшиеся в петровском парке поклонники двухколесного транспорта не привыкли себе отказывать а Лейтнер, опробовав круизер, предложил продолжить знакомство позже в приватной обстановке. Дело намечалось серьезное. Олег Иванович не сомневался, что фабрикант будет говорить о поставках узлов велосипедов. И он заметил, как вспыхнули глаза Меллера. Похоже, фабрике Дукс предстояло возникнуть на несколько лет раньше срока. Олег Иванович успел побеседовать и с Никоновым, и остался очарован обходительным лейтенантом. Так импонировала ему тонкая ирония моряка. Мужчины обменялись визитками и условились о встрече. Как-нибудь. На днях.